Ни посещения кабинета биорегенерации, где он принял ванну, массаж, побрился и переоделся в чистое белье, ни даже обильный обед в желтом баре на аллее Тибиган, не стерли из памяти Снейра неприятные воспоминания о прошедших сутках. Он усиленно старался привести все в норму, даже как ежедневно полчаса прогуливался по центральным улицам, Но оказалось, что не так-то легко забыть о том нагромождении событий, которые так неожиданно сгустились вокруг него. Вроде бы все закончилось благополучно. Теперешнее положение ничем не отличалось от того, которое было сутки назад, перед тем, когда какой-то странный шпик, а может контролер, посеял беспокойство в его душе, потребовав показать ключ и записав его личный номер. И однако, остановившись на том же месте, перед той же витриной большого магазина с электронным оборудованием, Снейр пытался воспроизвести вчерашнюю ситуацию. Сегодня в витрине стояли уже другие новинки. Дорогие игрушки для взрослых. Какие-то приспособления для регистрации и воспроизведения цветного и подвижного топографического изображения. Вчера здесь предлагали компьютерную микросистему, в которой Снейр разбирался гораздо лучше, чем следовало нормальному четверяку, презирающему извращенные фортели нулевиков. «Прямо-таки не верится, что они так легко отпустили меня», — подумал Снейр, осматриваясь, словно ожидая опять увидеть того молодого человека, который вчера спросил его о каких-то нюансах в области структуры компьютерных систем. Инстинкт подсказывал ему, что тут что-то не так, что недостает какого-то звена в цепи событий, в которое его впутал случай или целенаправленное действие каких-то неведомых сил. История с ключом, арестоматом и полицией требовала иного, более логичного финала. Этот же был каким-то искусственным хэппи-эндом, как в хорошем фильме ужасов или детективе, когда героя, уже уверенного, что окончились леденящая кровь в жилах переживания, подстерегают еще несколько неожиданностей, разрушающих кажущийся покой и порядок. К тому же еще девушка. Снейру не требовалось даже закрывать глаза, чтобы увидеть лицо Алисы. Ее голос звучал у него в ушах на фоне уличного шума, проникая сквозь виск надземки, археологической древности прошлого века, курсирующий по эстакаде над улицами центра Арголанда. Кто такая Алиса? Только ли случай вплел ее в ход событий, в которые был замешан Снейр? А может она появилась именно для того, чтобы впутать его в эти события? Нет, ерунда. Ведь началось все со шпика. Тем не менее, пром отыскал Снейра благодаря указаниям Алисы. Если б не это, события потекли бы иначе. Впрочем, кто знает. В нашем автоматизированном мире человек тоже становится этаким маленьким автоматиком, не замечающим даже, до какой степени он подчиняется управлению со стороны вышестоящей системы контроля. Вздохнул Снейр, все смелее вышагивая по главной улице Арголанда. Он пытался думать о своих обычных ежедневных занятиях, разрабатывать какие-то планы, обдумывать новые, более тонкие рейзерские приемы, которые можно будет использовать при ближайшей оказии. Но непослушное воображение все время подсовывало ему образ девушки, явившейся в тот момент, когда у него было по горло забот. И, словно этого было недостаточно, совершенно отуманивший его своими голубыми глазами, которые невозможно забыть. Он почувствовал крайнюю необходимость немедленно увидеться с Алисой, ускорил шаги, но вскоре остановился и свернул в поперечную улицу, вошел в магазин с товарами для женщин и набил полную сумку разными мелочами, которые, как ему казалось, могли бы обрадовать любую девушку. Ему неоднократно доводилось удовлетворять капризы своих мимолетных партнерш, так что он неплохо разбирался в таких делах. Кассовый датчик на выходе из магазина, обнюхав сумку, переписал с ключа снейра 40 с небольшим желтых, что показалось тому совершенно мизерной суммой, потраченной на подарки такой изумительной девушке. Поэтому он еще раз зашел в магазин с импортной косметикой и бижутерией и округлил потраченную сумму до сотни. Теперь все выглядело вполне достойно. Две сумки с покупками за 100 желтых – не могли не убедить даже самую требовательную аргалантку в искренности чувств и намерений дарителя. «Совсем поглупел», — обругал он себя. «В жизни не тратил ни на одну девку больше десятки за раз». Но сегодня был особенный день, а Алиса ему представлялась чем-то из ряда вон выходящим. Кроме того, Снейр все еще не был уверен, Не потеряет ли неожиданно полученный ключ свои нормальные свойства? Может, его вернули только по недосмотру невыспавшегося после ночного дежурства полицейского? При каждой покупке он убеждался, что ключ действует. «Алиса! Только б застать ее в отеле!» Снейр почувствовал неожиданное беспокойство. Сердце начало биться сильнее, когда он вбегал в вестибюль гостиницы. «Что со мной происходит?» – повторял он, напрасно стараясь отогнать сам собой напрашивающийся ответ. Он не хотел признавать ту простую истину, тот очевидный факт, что Алиса взломала его до сих пор железное правило – не придавать значения такого рода связям. Он положил на пульт администрации сумки с покупками и тут же сообразил, что не знает номера кабины, в которой провел ночь. Не знал он и фамилии Алисы, даже не помнил, на котором этаже она живет. На каждом из 60 этажей отеля располагалось по меньшей мере 100 жилых кабин. Дрожащей рукой он набрал на клавиатуре информатора «Алиса». На экране загорелось несколько строчек. В отеле жили полтора десятка Алис. «Четвертый разряд», — дописал Снейр. Надписи словно сдуло с экрана. На их месте появилась строчка, информирующая, что среди обитательниц отеля нет и не было в течение недели ни одной четверячки с таким именем. «Это просто невозможно», — лихорадочно думал Снейр. Ведь она открывала дверь собственным ключом. Комната явно была снята на ее имя. Он не сразу сообразил, что девушка могла воспользоваться псевдонимом либо вообще выдуманной фамилией. Вопрос о молодой женщине с четвертым разрядом, живущей в отеле, породил на экране свыше сотни фамилий и номеров. Компьютер был терпелив, но Снейр сдался, оказавшись перед перспективой проверки всех кабин. «Если она живет здесь», — подумал он, забирая сумки и направляясь к лифту, «Я ее в конце концов встречу, хотя бы в баре на завтраке. Разве что...» Он резко остановился у входа в лифт, блокируя механизм двери. «Вы выходите или нет?» — шикнул на него какой-то нетерпеливый пассажир. Поэтому Снейр вошел в кабину и нажал кнопку 18-го этажа, где была его кабина, в которой он не был со вчерашнего полудня. «Неужели всего этого вообще не было?» Раздумывал он, в то время, как кабина давно уже миновала его 18-й этаж и задержалась на 60-м. Приснилось или как? Там в холле, на диване. Немного подумав, он не обнаружил никакого противоречия в своей гипотезе. Ни один материальный довод не подтверждал реальности встречи с Алисой. Это его обеспокоило. Неужто его мозг, утомленный столькими событиями, В сновидениях создал образ чувственной, ласковой девушки, единственного в городе человека, которого искренне интересовала судьба Снейра в ту фатальную ночь. Он нуждался в таком человеке и увидел его во сне? «Если это был сон, значит я начинаю постепенно сходить с ума», — подумал Снейр и со злостью вновь нажал кнопку лифта, чтобы попасть на свой этаж. Истратить целую сотню из-за сонных галлюцинаций. Однако поверить, что Алиса в действительности не существовала, он не мог. Почему она назвала себя вымышленным именем? Замела следы? Ведь она же сама вбивала ему в голову это имя, настойчиво убеждая помнить о ней. Все было слишком реально даже для самого что ни на есть реалистичного сна. Я ее найду. «Если она существует, я должен ее найти», — решил он, бросая сумки с покупками на диван. Очередного напоминания о вчерашней истории долго ждать не пришлось. В коктейль-баре, куда он зашел в поисках Алисы, его ждала новая неожиданность. У автомата с пивом, как ни в чем не бывало, сидели те, кого Снейр предполагал увидеть в полицейском изоляторе. Карл Прон и Даунер в бирюзовой ветровке весело болтали и казались вполне довольными жизнью. Когда Снейр остановился в дверях, Прон поднял руку, словно именно здесь и сейчас они договорились встретиться. «Сдается, я тебе кое-что должен за вчерашнее», — начал Снейр, доставая ключ, но Прон замахал руками. «Упаси боже, дружеская услуга, никаких расплат». «Ставлю пиво за вчерашние неприятности в моей кабине». Он подал Снейру полную кружку, пододвинул стул и добавил беззаботно. «Надо обмыть нашу милую встречу. Еще немного, и мы встретились бы в таком же составе, но там, где пиво не подают». «Да...» — протянул Даунер. «Все хорошо, а что хорошо кончается. Мне полагается 200 «То есть...» Снейр искоса взглянул на него. «А вот так. Ключ при тебе?» «Да». «Действует?» «Действует». «Я свое сделал. Гони пункты». Снейр даже растерялся. Настолько неожиданной была наглость парня. Однако рассуждал он вполне логично, хоть и прямолинейно. «Лады, от фактов не уйдешь», — наконец сказал Снейр. «Дело ты сделал». «Хотя провалиться мне на этом месте, если я что-нибудь понимаю». «Каким чудом тебя отпустили?» «Очень просто», — рассмеялся Даунер. «Никого нельзя арестовывать без оснований. Я был чист как хрусталь». «Выплачу тебе 200 желтых и добавлю еще 50, если ты объяснишь, как это сделал». «Профессиональные секреты не продаю. Могу сказать за даром, все равно ты не воспользуешься таким трюком в своей практике» а для даунера у тебя слишком хороший разряд. Только не проболтайся». «Договорились», — сказал Снейр. «Но сначала рассчитаемся». Очередные 200 пунктов уплыли с ключа Снейра. «300 за один день», — мысленно подытожил он, не считая мелких расходов. «Сейчас 10.30. Если и дальше так пойдет, к вечеру я стану бедняком». «Значит, тебя все-таки не взяли». Спросил он Прона, когда они снова уселись рядом. «Я сам заявил. Это производит хорошее впечатление». «И, конечно, тоже оказался чист, как стеклышко», — усмехнулся Снейр. «Само собой, как хрусталь». «А если серьезно?» «Когда-нибудь расскажу». Прон прищурился. «Если все хорошо закончится». «Да, вот еще что», — вспомнил Снейр. Вчера утром ты разговаривал обо мне с девушкой из бара. Точно. Блондинка. Большие голубые глаза. Сегодня не встречал? Прон ненадолго задумался. Нет, сегодня ее не было. Во всяком случае после 9 Ищешь? Да, если встретишь... То что? Скажи, что я просил ее телефон. Я живу здесь, в космосе. Прон вертелся на стуле, словно хотел еще что-то сказать и не решался. «Слушай, Снейр», — выдавил он наконец, — «должен тебя честно предупредить, что полиция знает, кто разделался с арестоматом. Они меня прижали, и я не мог отвертеться. Понимаешь, я думал, в кабине тебя застали полицейские, только Абер сказал мне о приключении с арестоматом». «Да», — приунул Снейр. Знал, что это может скверно кончиться. Надо поскорее отделаться от браслета. — Он все еще у тебя? — Не могу открыть. Придется идти в рай мастерового на четвертую улицу и попытаться распилить ножовкой. — Покажи, как он выглядит, — заинтересовался пром Здесь показывать не стану. Снэр оглянулся по сторонам. В баре по углам сидело несколько человек. — Мою фамилию сообщил? — Да ты что? — обиделся Прон. — Я тебя знаю только как Снейра. — Ну тогда еще полбеды. Ничего они мне не сделают. Псевдоним наключение закодирован. А их глупое устройство даже не могло установить, кто я такой. Ну так как же там было на станции тестов? Даунер, которого Прон назвал Абером, отставил пустую кружку. — Вы Рейзеры? — начал он, ухмыльнувшись. В работе используйте свой интеллект и чужую тупость. Мы же стараемся использовать свою тупость и чужую лень. Ну может я немного переборщил с тупостью, но четверяк официально не считается орлом интеллекта. И именно это помогает нам объегорить гордых своим разрядом двояков и трояков, обслуживающих станции. Есть разные методы даунинга. Не стану объяснять, ты сам применяешь индивидуальный подход к каждому делу. Расскажу, как я сделал твою четверку. Довольно просто. Компьютер, который выпытывает просителя под электрогипнозом, не обманешь. Поэтому надо обмануть операторов. Первым делом надо выбрать нужный момент. Я выбрал тот час, когда по ТВ передавали интересный матч. Команда медведя Арголанда против зеленых касок. Как я и думал, в тот момент, когда я вошел в станцию, оба дежурных техника сидели с гляделками на глазах и в наушниках, следя за очередной комбинацией нашей прославленной команды. Один из техников глянул из-под гляделки и чуть слышно спросил, чем мне надо. Я подал ему твой ключ. Он сунул его в контрольную щель, взглянул на экран и буркнул. «Проверка разряда в срочном порядке, в кабину». Теперь я уже знал, в чем дело. Попросту на твоем ключе было закодировано распоряжение отдела контроля разрядов проверить, действительно ли у тебя четверг. Техник отдал мне твой ключ и перестал мной интересоваться, уставившись на экран. Я пошел в кабину, надел каску и сунул в тестер мой собственный ключ, правда не заблокированный. Но это не имеет значения для испытательного автомата, в задачу которого входит, во-первых, проверить соответствие популярных линий, их изображению на ключе, а во-вторых, испытать просителя и оценить его интеллектуальный уровень. Поскольку техник нажал на своем пульте клавишу «Срочный контроль», тестер дал мне электрогипноз и задал тест, который показал мою истинную четверку – Когда я вышел из кабины, на пульте оператора светилась цифра 4, означающая положительный результат. Я снова подал оператору твой ключ. Он проверил, есть ли на нём четвёрка, сунул в щель трансмиттера и передал в главный реестр сообщение, что определение разряда окончено и ключ можно разблокировать. «Чертовски просто!» – проворчал Снэр. «Конечно! Только это надо придумать!» «Самому имея четверку!» Даунер гордо стукнул себя в грудь. «Кто бы ожидал такого от четверка «А почему оператор прохлопал?» «Потому что смотрел игру», — засмеялся Даунер. «Кроме того, дело в лене и рутине. Заметь, как это выглядит со стороны. Приходит человек и показывает ключ с четверкой. Оператор связывается с сискомом и узнает, что ключ заблокирован». Теперь он должен удостовериться, что ключ принадлежит тому, кто его принес. Но зачем, думает оператор, которому не терпится смотреть матч, коли все равно через минуту испытательный автомат проверит тождественность клиента и не станет проверять не того человека. После теста, когда субъект отдает ключ, на нем стоит четверка, как и на контрольном пульте. Значит, все в порядке, тест окончен. Проверяемый подтвердил четверку. Ключ можно разблокировать. Техник разблокирует ключ, который только что проверяли в тестере, хотя должен был бы вначале уточнить, тот ли это ключ. Но, во-первых, коль он уже однажды решил пропустить контроль на тождественность, то у него нет причин ни с того ни с сего начинать подозревать клиента. А во-вторых, он все время одним глазом смотрит телевизор, Сидит удобно в кресле, на расстоянии вытянутой руки у него только пульт сискома, а чтобы дотянуться до контрольного щитка, надо бы оторвать зад и проделать три шага. Ставлю 100 против одного что он этого не сделает. Отблокирует ключ и отдаст клиенту, втихую кленя типа, которого чёрт принёс как раз во время передачи матча. но если он всё-таки проверит? Бывает и такое. Тогда я запускаю спасательный вариант. Ах, простите великодушно, конечно, это же не тот ключ. Знаете, так нервничаешь, так нервничаешь, когда идёшь на этот тест. Совсем забыл, что этот ключ я только что нашёл здесь перед домом. Видимо, какая-то растеряха посеяла, а теперь волнуется. Я хотел отдать, и чтобы не забыть, всё время держу его в руке. А мой-то ключ, простите, у меня в другой руке, конечно, он же только что был в аппарате. И подаю свой настоящий ключ. А техник, уже в конец потому что прозевал несколько интересных стычек у ворот, теперь, однако, проверяет всё как следует. Ну и, конечно, клиент не лжёт. Он проверял свой ключ, а второй, видимо, действительно нашёл. Техник разблокирует мой ключ, хотя он вовсе не заблокирован, но простым глазом этого не видно. Излишнее разблокирование попросту ничего не меняет на действующем ключе. Но чтобы проверить, действительно ли мой ключ был заблокирован, оператору пришлось бы снова пересаживаться к другому пульту, который в нормальных условиях должен был бы обслуживать третий техник, в данный момент отсутствующий, потому что пошел за пивом. А вообще-то зачем клиенту приходить разблокировать незаблокированный ключ? Кроме того, в начале, когда оператор проверял ключ до теста, он был заблокирован. О том, якобы найденном, оператор забыл тотчас, как только отложил его в сторону. К тому же медведи как раз забили гол. Да и вообще, какой смысл забивать себе голову проблемой найденного ключа? Если ты явишься через час и спросишь о потери, тебе выдадут твой ключ, не проверяя ничего, кроме тождественности популярных линий. «Только в таком случае не я тебе, а ты мне должен был бы 200», — вздохнул Снейр. «Ну ладно». «А теперь скажи, за что тебя сцапали?» «Странное дело. Когда у меня в руках уже снова был твой ключ, и все прошло без сучка, без задоринки, влетели полицейские и, не сказав ни слова, отвезли меня в комендатуру. В кармане у меня были оба ключа, но это никакая не трагедия. Я сказал, что второй нашел, а проверял собственный. Они посмотрели в тестере, все совпало». Немного попридержали меня, пораспрашивали но в конце концов, что они могли сделать? Выпустили, не сочтя виновным. А мой ключ? Не удивились, что он разблокирован? Может ты удивились, но это уж не мое дело. Думаешь, техник признался бы, что отблокировал твой ключ, не проверив тождественность хозяина? Будь спок. Он отрицал бы даже, что вообще держал его в руках. Снейр удивленно качал головой. Четверику трудно было отказать в смышленности. Но, с другой стороны, все вместе взятое еще не объясняло, почему полиция так легко оставила Снейра в покое. Блокада, арестомат, афера с даунером. И ничего, никаких последствий. Слишком хорошо, чтобы быть окончанием серии неприятностей. Как получается, что в столь идеально заорганизованном мире Могут свободно и безнаказанно действовать такие паразиты, как Прон или этот, как его, Абер, размышлял Снейр по дороге в рай мастерового. Большой склад инструментов и материалов, кроме торговых отделов, предоставлял в распоряжение клиентов многочисленные мастерские и лаборатории, где любители помастерить могли за несколько пунктов предаваться любимому занятию. Здесь были механические, электротехнические, химические мастерские, студии записей, фотолаборатории. Посетители были преимущественно молодыми, но встречалось довольно много людей и в возрасте. Было секретом Поли Шинеля, что именно здесь создается большинство инструментов, которыми пользуются люди, занимающиеся нелегальным промыслом. Здесь конструировались хитроумные отмышки для автоматов, самое разнообразное устройства и аппараты для махинаций с пунктами, химические композиции, симуляторы, которыми пользовались подозрительные личности для того, чтобы попасть в городскую больницу или психиатрическую клинику. Снер также довольно часто пользовался кабинами Рая, укрывшись от нежелательных взглядов в снятой на время кабине Он реализовывал здесь свои задумки. Микроскопические трансмиссионные приспособления, уникальные микросхемы из суперминиатюрных кристаллических элементов. Идеи и схемы ложились на бумажные салфетки в кафе во время его многодневных шаганий по кабакам Аргаланда. Здесь же они превращались в готовый продукт одноразового использования. Снейр был специалистом по микроэлектронным системам. Эту дисциплину он изучал с истинной любовью, не ограничиваясь узкой специализацией, требовавшейся в училищах. Благодаря этому он мог свободно соперничать с профессионалами из нескольких смежных областей, присматривающими за различными сторонами работы всеобщей компьютерной системы, сокращенно именуемой СИСКОМ. Благородная идея развития технических способностей молодежи оправдывающее существование рая мастеровых, как и множество других не менее благородных идей, порождало побочные общественные эффекты, ускользающие из-под контроля властей агломераций. «Действительно ли, — задумался Снейр, входя в рай, — действительно ли власти не ведают, что здесь творится, а может сознательно оправдывают такое положение? Ведь каждый, пользующийся инструментами мастерских, Платит за это со своего ключа. Банк регистрирует его расходы на материалы, аренду мастерской. При необходимости нетрудно воспроизвести по банковским записям, чем занимается хозяин ключа. Снейр давно понимал это и был не столь наивным, чтобы нужные материалы покупать в автоматах. Электронные микроэлементы он приобретал у работников, занимающихся ремонтом и программированием автоматов и даже особо не вникал в происхождение таких мелочей. Сегодня он не намеревался ничего конструировать, просто ему нужна была хорошая ножовка по металлу. Он поискал свободную кабину, заплатил с ключа и тщательно заперся изнутри. Из комплекта инструментов выбрал соответствующую ножовку, поискал кусочек жести для защиты кожи от повреждения и отвернул манжет блузы. «О, черт побери!» Вырвалось у него, когда он взглянул на запястье правой руки. Вместо стального кольца, являющегося частью полицейского автомата, руку охватывал медный браслет с гладкой полированной поверхностью, снабжённой обычным, легко открывающимся замком-защёлкой. Снейр отложил ножовку, некоторое время рассматривал браслет, потом открыл защёлку и снял браслет с запястья. Браслет был выполнен в виде тора, состоящего из двух полукруглых частей, соединенных шарниром. «Когда?» — лихорадочно думал он, стараясь уразуметь, как это произошло. «Вчера вечером я показывал Даунеру, а потом...» «Да, конечно, Алиса!» Только Алиса могла заменить браслет, когда он спал в ее кабине. Но каким образом она открыла секретный полицейский замок? И зачем? Или она работала на полицию? Что означает это медное кольцо? Снейр внимательно осмотрел браслет. На его внутренней стороне, приклеенный кусочком липкой прозрачной ленты, виднялся обрывок бумаги с шестицифровым номером. Рядом, на гладкой поверхности металла, была выгравирована надпись Помни обо мне». Он задумчиво защелкнул браслет. «Значит, все-таки Алиса». Что, собственно, имела в виду девушка, столь странным образом старающаяся напомнить о себе? Подсознательно он чувствовал, что тут есть какая-то связь с ночным разговором. О чем они говорили? Он поочередно вспоминал ее слова. «Есть!» — обрадовался он наконец. «Запись!» Она говорила о какой-то песенке, балладе. Номер диска она обещала записать. Оригинальный способ, но это надо проверить. По пути на третий этаж, где размещалась студия звукозаписи, он купил в автомате чистый акустический диск. Тонкую пластинку размером с небольшую пуговицу, на которой можно было поместить запись полуторачасовой программы. Вложил диск в автомат и набрал на клавиатуре номер. Спустя несколько секунд кружок выпал в подставленную ладонь. Снейр поискал свободное место для прослушивания, но все были заняты молодыми людьми, подрыгивающимися в такт модным шлягером. «Снейр!» – услышал он знакомый голос и оглянулся. Около устройства для копирования записей стоял мат с каким-то незнакомым пареньком. «Привет, Мат. Я обещал позвонить, но прости, у меня были неприятности». «Не беда», — улыбнулся Мат. «Справляюсь понемногу». «Играешь в записи?» «Не совсем». Мат вроде бы смутился. Его спутник собрал в коробочку кучку акустических кружков и вопросительно поднял глаза на Мата. «Иди, встретимся вечером», — сказал тот, — и выудил из коробочки один из кружков. Юноша забрал коробочку с оставшимися кружочками, а Мат взял Снейра под руку и повел в угол зала, где стояло несколько столиков и ряд автоматов с напитками. «Сегодня угощаю я», — сказал Мат, ставя перед Снейром пластмассовую кружку. «Получил работу?» «У меня к тебе просьба», — ответил Мат тихо, оглянувшись. «Если тебя кто-нибудь спросит обо мне, ты меня здесь не видел». «Грязная работенка», — догадался Снейр. «Прослушай дома». Мат сунул ему в руку звуковой кружок. «Что это?» «Несколько вопросов для тех, кто отучился их задавать». «Противовес ежедневной порции информационной жвачки, которой нас кормят». «Забавляешься конспирацией, мат?» Скорее отметил, чем спросил Снейр. Раньше это называлось «нелегалка». «Увы», — вздохнул Мат. «С тех пор, как изобрели саморазлагающуюся бумагу, невозможно делать листовки. Настоящая, стойкая бумага совершенно недоступна. На ней печатают только учебники и произведения, которые считаются классикой. Нестойкая бумага — прекрасное изобретение. Не надо убирать с улиц старые упаковки» не накапливаются старые газеты. Вот именно. Очень удобно для администрации. Через неделю не остается ни одного официального следа от высказываний властей, и можно не краснее излагать нечто прямо противоположное. Акустическая запись вытесняет другие способы записи информации, но люди так привыкли к информационному шуму, что тут же выпускают через правое ухо то, что вошло в левое. Им гораздо эффективнее можно что-либо сообщить в письменном виде, но из-за отсутствия бумаги нам приходится записывать эти кружочки. «С кем воюешь, мат?» — покровительственно усмехнулся Снейр. «Что значит с кем?» «Разумеется, с администрацией, с теми нулевиками исправления, которые превращают нас в дураков, разыгрывая этот сумасшедший цирк. Это все равно, что воевать со мной». «А ты работаешь на правление? «Нет, но живу благодаря тому, что ты называешь цирком». «Не знаю, чем ты занимаешься, но если используешь ситуацию, которую создали нулевики исправления агломерации, то ты просто паразитируешь на тех, кому живется в этом городе хуже, нежели тебе». «Я им нужен». «Пока существует эта выродившаяся общественная система». «Именно поэтому я и сказал, что ты воюешь со мной». — рассмеялся Снейр. — Хочешь разорить мои охотничьи угодья и разогнать дичь? — Ты паршивый циник. — Мои клиенты иного мнения. Все до единого благодарят меня. — Чем ты занимаешься? Ключики, перчаточки, даунинг? — Резирую помаленьку. Могу соорудить тебе лучший разряд, если захочешь. — Ты говорил, что находишься по другую сторону. Я думал потуже, что и я. — Возможно, я по третью, — пожал плечами Снейр. — Я не могу подрубать ветку, на которой сижу, из которой собираю вполне приличные плоды. — Ты ничего не понимаешь! — Мат сжал кулаки, и было видно, что он теряет терпение. — Этот мир падает, завалится! Сидя на своей ветке, ты не видишь, что корни твоего дерева гниют на глазах! Мало кто понимает ситуацию, все ослепли, у всех перед глазами только разноцветные пункты. Мы должны как-то противодействовать созданной здесь телевизионно-пивной псевдокультуре. Ты не задумывался, почему они поят нас пивом и кормят дешевыми массовыми увеселениями? И то, и другое содержит в своей основе одно и то же – оглупление, посмотри на окружающих тебя людей, Что они видят? Жизнь, заполненную пивом и бессмысленными увеселительными программками, изучают то, к чему их принуждают, мастерят, потому что скучают, но постоянно сознают, что их знания и приобретенные мыслительные способности никогда не будут использованы для дела. Человек перестал быть необходимой составляющей мира. «Отнюдь», — вставил Снейр. «Он по-прежнему необходим». Как потребитель. Без него все теряет смысл. Уже давно потеряла. Все, что ты видишь вокруг – один огромный цирк, комедия, который дирижирует группа нулевиков на потребу не несознающей этого толпы. Все это один гигантский блеф. Преувеличиваешь. Ничуть. Вскоре убедишься сам. Убедятся все. Даже самые тупые в этом городе поймут, что являются объектами бессмысленных манипуляций. «Послушай, мат», — не сдержался Снейр, — «наша администрация достаточно мягка. Сносит бог знает что, порой прикрывает глаза на крупные махинации и не очень чистый бизнес. Однако, боюсь, она не даймет тех, кто хочет вызвать общественное замешательство или недовольство. А именно на это, насколько я понял, направлена ваша конспирация». «Не в том дело, Снейр! Забудем о нашем разговоре!» — вздохнул Мат. «Знаешь новые анекдоты нулевиках? Их еще называют кругляками!» «Не слышал!» «Их собираются перекрестить в эллиптиков!» «Почему?» «Потому что они понемногу распластываются!» «Перед кем?» «Не знаешь?» Мат недоверчиво покрутил пальцем у виска. «Ты что, и вправду не улавливаешь сути?» Снейр действительно не понимал ни анекдота, ни смысла всех этих намёков. Мат влип в какую-то глупую детскую афёру, думал он, уже возвращаясь в отель. «Неудивительно, что его переразредизировали. Надо парня вытаскивать. В принципе, он не глупый человек. Сделаю ему хотя бы тройку и какую-нибудь приличную работу». Снейр знал, что может рассчитывать на некоторых довольно влиятельных чиновников, благодаря ему занимавших неплохое положение в администрации Арголанда. Организовать работу для трояка не было для них проблемой. «При условии, что этот кретин перестанет заниматься заговорами против порядков в агломерации», раздраженно подумал он о друге. По сути дела, Снейр вовсе не был на 100% уверен, что в Арголанде все обстоит так уж благополучно. Пожалуй, мат в определенной степени прав. Либо свобода, либо строго регламентированный порядок. А может, и то, и другое не настоящее. Снейра осенило в тот момент, когда, направляясь к отелю, он стал случайным свидетелем происшествия у здания банка. Среди болтающихся там, как обычно, торгашей и хамелеонов Крутился невзрачный маленький человечек. Снейр заметил, что, как и другие местные комбинаторы, он тоже незаметно задевал прохожих. Подошел он и к Снейру, держа в полураскрытой ладони маленький пластмассовый кружочек для акустических записей. — Почти даром! — тихо произнес он хриплым шепотом. — Платишь как за чистый диск! — Благодарю! — буркнул Снейр, не задерживаясь. Не успел он пройти и двух десятков шагов, как услышал позади топот и звуки борьбы. Оглянулся. Двое гражданских тащили маленького торгаша к стоявшему в боковой улице автомобилю. Остальные махинаторы, как ни в чем не бывало, продолжали свою деятельность. «Понимаю», — хмыкнул Снейр, наблюдая за случившимся. «Понимаю, что за порядок в Арголанде». У нас попросту тщательно контролируемый балаган, в котором создается видимость и порядка, и свободы. Сформулированный таким образом, парадоксальный на первый взгляд, алгоритм функционирования Арголанда неожиданно показался плодотворным для объяснения многих явлений, как тех, с которыми Снейр уже сталкивался в городе, так и тех, с которыми ему еще предстояло познакомиться в ближайшем будущем. «Таково единственно логичное объяснение многих кажущихся несообразностей, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни», — продолжал он свои рассуждения, оказавшись в жилой кабине. «Просто трудно поверить, чтобы администрация, располагающая столь тонкой системой контроля и управления людьми, не могла справиться с отрицательными явлениями и нелегальной деятельностью всяческих комбинаторов и жуликов. Сцена у банка свидетельствовала о том, что служба порядка намеренно не замечает одних, но немедленно реагирует на появление других подозрительных типов. Вывод отсюда напрашивался сам собой. Некоторые мошенники властям просто необходимы. Их деятельность – вкалькулирована в схему функционирования системы. Быть может, даже играет на руку администрации, в чем-то помогает, создает какие-то специфические общественные либо хозяйственные ситуации. Многие явления выглядят совершенно иначе, если взглянуть на них сквозь призму этого принципа. Взять хотя бы рейзерство. Может быть, не столь уж важно, имеет ли высокий чиновник администрации либо директор какой-то организации, нулевой или же, скажем, второй разряд. Однако, коли выдвигаются требования, касающиеся разряда, значит, кандидат на данное место должен любой ценой добиться требуемого нуля. Если б не рейзеры, многие из таких кандидатов не имели бы шансов пробиться. А ведь среди них есть, например, сыновья или братья высокопоставленных особ, важных кругляков. Формально никому нельзя делать исключений, перекладина установлено одинаково высоко для всех. Подрейзеренный нулевик, фактически двояк, справляется лучше или хуже со своими обязанностями, но никто формально не может упрекнуть его в несоответствии разряду. С другой стороны. Если б компетентным контрольным органам пришла охота покопаться в банковских записях, они б запросто выявили, кто и когда пользовался услугами Рейзера. Поэтому резерованный чиновник послушен и не противоречит начальству, им легко управлять, оказывать на него необходимое давление, ибо он сделает все, чтобы только не копались в его прошлом и не проверяли разрядизации. Настоящий нулевик, у которого интеллект в мозгах, а не на ключе, чихал на все давления и персональные системы. Он справится сам, никто не упрекнет его в интеллектуальной импотенции, а контрольное тестирование не грозит деразредизацией. Такой работник, действительно способный и самостоятельный, оказывается нежелательным элементом в иерархии общественных институтов либо научных центров. Как и рейзеры, другие спецы тоже должны выполнять какую-то, позитивную с точки зрения властей, роль в Арголанде. К примеру, хамелеон. Если б не он, откуда неработающему четверяку взять желтые пункты для выплаты гонорара рейзеру либо чекеру? И так далее. Вся эта подкожная общественная инфраструктура действует при негласном одобрении администрации. То есть, так или иначе, в интересах властей. Как знать, не полезны ли для чего-то выжималы, вампиры, обдиралы? Может, для функционирования данного общества необходимо, чтобы наряду с сознанием физической и социальной безопасности люди временами ощущали некую угрозу? Определенное количество бандитов, Заранее запланированная и поддерживаемая на нужном уровне может выполнять роль щуки, запущенной в пруд с карасями. Такая щука убирает слабых, больных индивидуумов, а остальных принуждает к внимательности, осторожности, движению, бегству, заставляя развивать мускулы вместо того, чтобы обрастать жиром. Отличная аналогия, решил Снейр, лежа на кушетке. Наш аргалант – именно такой пруд с карасями. Есть в нем рыбы покрупнее и поменьше, более важное и менее значительные. Система разрядизации с одной стороны и неформальная структура с другой принуждают нас постоянно двигаться, чтобы мы не слишком зажирели телом и не застоялись духом. Меня тоже погоняли немного, принципа ради. Видимо, я слишком разленился последнее время. И кто-то решил, что мне полезно движение. Он вспомнил о дисках с записями, которые лежали в кармане куртки. Встал, сунул капсули наушников в уши, вложил один из дисков в воспроизводитель, купленный по дороге в отель, и включил аппарат. «Мы обращаемся к тебе, гражданин Арголанда, независимо от того, какой у тебя разряд и сколько пунктов на ключе», говорил голос с диска. Мы хотим задать несколько вопросов, которых сам ты себе не задашь из-за умственной ленности или врожденного нежелания думать. Мы хотим нарушить сонный покой твоего разума. Не замечал ли ты до сих пор, что тебя систематически оглупляют? Не чувствуешь ли, не замечаешь ли, что с каждым днем все больше уподобляешься автоматам, которые тебя окружают? Почему ты не спрашиваешь, кому надо? чтобы ты был послушной пешкой, позволяющей переставлять себя на шахматной доске жизни? Почему разрешаешь самозванным силам манипулировать твоей судьбой во имя целей, которые тебе не дано познать? Разве ты не видишь, что тебя обманывают и принуждают к обманам, что ты участвуешь в трагическом фарсе, в недостойной человека-пародии на общественную жизнь? Неужели тебе достаточно того, что просто существуешь ведешь жизнь растения, отданного на милость неведомым садовникам? Почему ты позволяешь держать себя в путах вырожденной социальной модели, не находящей обоснования во всей достойной уважения истории нашей цивилизации, модели, не соответствующей человеческим существам, созданным для жизни на свободе? Зачем уничтожены достижения веков, культуры и цивилизации? Люди, которые управляют нашим городом, континентом, всем миром, должны ответить на эти вопросы. Почему они молчат? Почему затыкают рты вопрошающим вместо того, чтобы дать ответы? Спрашивайте все. Громко. Ваши объединенные голоса не удастся заглушить и игнорировать. Спрашивайте и не позволяйте отделаться общими словами. Спрашивайте. «И требуйте ответа!» «Да...» — проворчал про себя Снейр. «Уж если начнут спрашивать, то скорее о причинах повышения цены на пиво». Он сменил диск, но вместо ожидаемой баллады в исполнении Донни Белл, мужской голос оповестил. «Нам чрезвычайно неприятно, но запись, которую ты хотел бы услышать, Запрещена отделом массовых развлечений распоряжением от 3 июля текущего года. Ее распространение задержано в связи с низким артистическим уровнем исполнения и отсутствием общественно-воспитательных качеств. Просим выбрать другую позицию из каталога записей. Черт побери. Снэр выключил аппарат. Такого еще не бывало. Запрещенная песенка... В сочетании с содержанием первой записи этот факт выглядел интригующе. Снейр ненадолго задумался, потом поднял трубку телефона. «Бенни, у меня к тебе дело», — сказал он. «Ты мог бы отыскать запись номер 37 это ты, Снейр?» — послышалось в трубке. «А что за запись?» «Донни Белл». «Послушай, старик», — голос Бенни звучал официально, — «я приличная фирма, выскиваю разные удивительные вещи, и мне безразлично, зачем они потребовались клиенту, но таких дел я не веду, Донни Белл запрещена, официально она нигде не выступает, не записывается, на телевидении не воспроизводят даже ее старых шлягеров». Это что-то значит «не знаю что», «я в политике не разбираюсь». Ходят слухи, будто она отказалась назвать автора текста одной из своих песенок. Упорно твердит, что его не знает, а текст был ей подброшен. Это все, что мне известно. Да, некоторые говорят, будто она выступает в каком-то кабаре. Этакая завалящая забегаловка, где собираются разные отбросы. Ну, понимаешь? Те, кого выкинули из массовых развлечений, эдакие, ну, артисты. Третья улица налево, за магазином обуви, на 70-й улице, считая от озера. Страшно трещит телефон, будто кто-то что-то исправляет на линии. Благодарю, Бенни. Снейр положил трубку, поняв намек. Телефон мог быть подключен к полицейским регистрирующим устройствам, а Бенни, видимо, решил что разговор не совсем безопасный. На мнение Бэнни можно было положиться. Старый спец по отысканию всяческих потребных предметов и информации уже не раз помогал Снейру добыть разные мелочи или получить нужные адреса. Официально он занимался посредничеством в торговле коллекционными предметами – старыми монетами времен денежного обращения, мелкими безделушками. По образованию он был историком искусства, разряд у него был достаточно высокий. Снейр никогда не спрашивал какой, но ввиду отсутствия соответствующей должности, власти охотно отделались от забот, выдав Бенни разрешение на мелкую торговлю старьем. Под таким покрывалом Бенни многие годы промышлял диггерством, одним из наиболее доходных нелегальных занятий. Снер прекрасно понял ответ Диггера. Бенни принял заказ, но одновременно уведомлял, что об этом больше не следует говорить по телефону. Последние фразы могли быть информацией, где можно услышать запретную балладу, но с таким же успехом могли быть просто маскирующим трепом для тех, кто подслушивал разговор. Снейр взглянул на ключ. Было только шесть часов вечера. Рано начатый день... Тянулся немилосердно. А Снейр как-то подсознательно старался сегодня не показываться в многолюдных местах и охотнее всего вообще не выходил бы из кабины. Однако сейчас он почувствовал небольшой голод и усталость от безделья. «Надо отправляться в город», — подумал он. «Переломить пассивность, делать что-то, заработать несколько пунктов. Жизнь продолжается». Когда он подошел к двери, кто-то в нее постучал. Снейр попятился, пометуя вчерашний опыт с арестоматом, потом все же открыл, быстро отступив назад. На пороге стоял мужчина в светлом костюме из натуральной шерсти, какие продают только в самых лучших центральных магазинах. «Можно?» – спросил мужчина, смущенно улыбаясь. «Не полицейский», – подумал Снейр. «Те в одиночку не ходят и не так вежливы». «Прошу», — сказал он, приглядываясь к посетителю в свете, падающим из окна кабины. Пришедший был немного старше Снейра, ему было что-нибудь около пятидесяти. Он сел в кресло, не осматривая кабину, что тоже произвело на хозяина хорошее впечатление. «Я сотрудник администрации», — представился посетитель показывая ключ, на котором Снейр увидел символ нулевого разряда. «И хотел бы, прежде всего, извиниться за некоторые неприятности, которые вы испытали за последние сутки». «Вероятно, какая-то ошибка», — проговорил Снейр, присаживаясь на краешек дивана напротив гостя. «Мистер Эд Черрисон или Снейр, не правда ли?» посетитель, и, не ожидая подтверждения, продолжал. Чтобы облегчить нашу беседу, условимся, что я буду говорить, вы же не станете ни подтверждать, ни отрицать. Прошу учесть, что я знаю о вас достаточно много, но не имею ничего общего с отделениями, занимающимися разрядизацией, доходами, трудоустройством, общественным порядком и всеми теми административными органами, с которыми гражданин вообще, а гражданин вашей... профессии в частности, не любят иметь дело. Так вот, прежде всего поясню, что мы намерены обратиться к вам с неким предложением и одновременно просьбой, мистер Снейер. Если позволите воспользоваться тем неформальным именем, под которым вы известны также и у нас. «Это значит, где?» — насторожился Снейр. «Скажем, в правлении агломерацией. Так вот, зная определенные ваши достоинства, в особенности же ваш высокий разряд, у меня четверка», — холодно заметил Снейр. «Прошу выслушать до конца». Терпеливо улыбнулся чиновник исправления: «Мы знаем, что вы нулевик. К тому же не из рядовых. Нам известно несколько нулевиков, которые лишь вам обязаны своим разрядом и положением. Я мог бы представить перечень, но в конце концов это не имеет никакого отношения к делу. Более того, вы человек не только высокого интеллекта, но наделены сметкой и изобретательностью». Надо быть гением в рейзерском искусстве, чтобы сделать нулевика из такого, например... Ну, не стану называть имени. Ибо теперь это директор серьезной организации. Хотя, между нами говоря, совершенный кретин. Итак, как видите, мы отдаем должное вашей квалификации и достоинствам. Открою карты. Нам необходим такой человек, как вы. Формально имеющий четвертый разряд, не обращающий на себя внимания, я бы даже сказал, прошу не обижаться, прикрывающийся туповатым, но в то же время имеющий острый и быстрый ум и при том хорошо разбирающийся в микроэлектронике. В Арголанде таких немного, поэтому неудивительно, что Сиском указал именно на вас. Сегодня каждый, кто как может, взбирается на высокие посты, Но все труднее найти настоящего нулевика. Наши конфиденциальные исследования показывают, что среди граждан с формальным нулем, занимающих ведущее положение в правлении, опасно растет процент таких, кто уже с трудом прикидывается нулевиком. Это, разумеется, результат вмешательства таких, как вы. Но мы не занимаемся регулированием такого рода деятельности. Для нас вы в данный момент не рейзер, а человек, который нам нужен. Задание же, которое мы хотели бы вам поручить, чрезвычайно важно в интересах всей агломерации. Незнакомец на минуту замолчал, внимательно взглянув на Снейра. Тот с каменным лицом бросил на него изучающий взгляд. Одним словом, мы предлагаем вам работу на должности, соответствующей четверяку. Однако с вознаграждением в желтых пунктах, как было принято говорить, по штатному расписанию. Но чтобы компенсировать убытки, которые вы понесете, дав согласие на такую работу, мы, кроме того, намерены дополнительно выплачивать вам средний ежемесячный размер ваших доходов от... Хм... ...теперешней деятельности. 400 желтых в месяц. Буркнул Снейр как бы про себя. Ну, скажем, 500 Усмехнулся посетитель. Если же вам понравится сотрудничество с нами, вы сможете получать еще и дополнительные блага. А другие занятия? Я должен буду их прекратить? Чего ради. Нас интересует только то время, за которое мы платим. В Вне его вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Мы даже постараемся, чтобы вас никто не беспокоил. Разумеется, при условии, что вы будете придерживаться определенных правил игры. Что я должен буду делать? Вы станете чем-то вроде сторожа или вахтера в одном научном учреждении. Мы хотим знать, что там творится. «Нам необходим у них свой человек». «Доносительство не моя профессия», — возмутился Снейр. «Вы плохо меня поняли». Чиновник покачал головой и снова улыбнулся. Его тонкие нежные пальцы играли золотой зажигалкой, которую он вынул из кармана. «Мы имеем в виду недоносы. Мы хотим, чтобы кто-то тонко и профессионально... Присматривал за деятельностью этого научного учреждения. Вы понимаете, мы не можем послать туда человека с формальным нулем. Все должно быть сделано скрытно, с соблюдением обычной процедуры. Отдел трудоустройства должен направить туда истинного четверика. Нулевиков нам постоянно недостает, тем более таких как вы, закамуфлированных. А среди этих... ученых... Попадаются всякие. Порой трудно установить, кто настоящий, а кто рейзованный. Необходимо смотреть им на руки. Детали вы узнаете после того, как дадите согласие. Дело это секретное. Мы, разумеется, не можем вас заставить, но от имени правления прошу нам помочь. Обещаем нашу глубокую благодарность и дальнейшее сотрудничество с интересными перспективами, если мы взаимно понравимся друг другу. «Неудобства, которые я испытывал до сего времени, были увертюрой к нашей сегодняшней беседе?» Снер быстро взглянул в лицо посетителя, но тот снова только улыбнулся. «Я начал с извинений», — напомнил он. «Частично это была неприятная случайность. Частично же результат чрезмерной прыти либо неловкости низшего административного персонала. Понятно, надо было проверить кое-что, касающееся вашей особы, и не удалось обойтись без помощи соответствующих отделов. Сами знаете, кто работает в некоторых конторах. Чем ниже разряд, тем более значительным хочет показать себя такой чиновник. Поэтому порой случаются незапланированные эффекты, но это наверняка не повторится. Вы находитесь под нашей специальной опекой. И, не скрою, нам чрезвычайно нужна ваша помощь». «Можно подумать?» «Конечно. Вот мой номер. Прошу позвонить через два 3 дня. Наш разговор, вы понимаете, был доверительным». «Само собой». Снейр сунул в карман визитную карточку посетителя. «Еще один вопрос». «Женщина, назвавшая себя Алисой, ваша сотрудница или имеет какое-то отношение к моему делу?» «Алиса?» Чиновник правления задумался. «Нет, наверняка нет. Какие-то сложности?» э, «Вероятно, простая случайность», — улыбнулся Снейр. «В суматохе последних суток я готов был приписывать значение любой мелочи». Он проводил гостя до двери, потом на минутку присел, чтобы подумать: « Хороша случайность. если Алиса не от них, то откуда черт побери она знала о предложении, которое еще только будет мне сделано. Ведь не вычитал же она этого в заправду по моей руке. Снер был закоренелым рационалистом и ни в какую ворожбу не верил. После ухода представителя правления он долго собирался с мыслями, разбегавшимися в поисках ответа на несколько вопросов, возникших во время беседы. Предложение было чрезвычайно заманчивым с финансовой точки зрения, но Снайр прекрасно понимал, что нигде и никогда в этом мире, а тем более в Арголанде, никто никому за мелочевку не станет платить так высоко. Значит... Если только в предложении не было какого-то подвоха, если оно не было попыткой уничтожить Снейра с помощью соответствующих органов, созданных для того, чтобы призывать к порядку таких, как он, то речь должна была идти о деле большого значения. Предложение было очередным звеном в цепи необычных событий, происходивших последнее время вокруг Снейра, но было ли это их естественным продолжением? А может, все предыдущие факты следует интерпретировать как психологическую подготовку к посечению незнакомого нулевика? Вполне даже вероятно. Вначале Снейру показали, как неприятно потерять, даже ненадолго, возможность пользоваться ключом. Потом продемонстрировали, что при желании со стороны властей они могут свести на нет все попытки выкрутиться с помощью широко известных способов. Одним словом, ему дали понять, что отсутствием осложнений он обязан только тому, что кто-то милостиво прикрывал глаза на его деятельность. А деятельность эта, как следовало из разговора, была прекрасно известна соответствующим органам. В конце концов, отдавая ему ключ, они показали, что власти могут закрыть глаза на все его предыдущие делишки – разумеется, на определенных условиях. Именно эти условия были обрисованы неизвестным, выдающим себя за представителя контрольного правления. Несмотря на все это, Снейр был убежден, что ни один приличный орган юстиции не нашел бы достаточных поводов, чтобы его покарать легально. Но одновременно он прекрасно знал, сколь сильно могут осложнить и даже сделать невыносимой жизнь Постоянные стычки с полицией. В его профессии избыточный интерес со стороны властей был бы катастрофой. Так что предложение, изложенное в форме просьбы, могло быть в действительности обычным шантажом. «Неужто, черт побери, я и вправду настолько гениальный нулевик, что именно меня им пришлось вылущивать из массы других?» – вздохнул он, выходя из кабины. Если настоящего нулевика теперь можно отыскать только среди рейзеров, то значит весь аргалант со всеми его потрохами и вправду один гигантский обман и блеф, как утверждает Мат. Только вопрос, кто кого здесь обманывает? Он, задумавшись, спускался по лестнице с 18 этажа. Он любил проделывать этот путь пешком, особенно когда хотел на чем-то сосредоточиться и остаться наедине со своими мыслями. Лестницы, в отличие от жилой кабины, кабины лифта или бара, имели то ценное свойство, что давали возможность выбирать два направления бегства – вверх либо вниз. Снейр, конечно, прекрасно знал, что как это ни печально, но в Арголанде в принципе невозможно никуда убежать ибо рано или поздно человек вынужден будет подойти к какому-нибудь автомату, воткнуть ключ в прорезь и тем самым раскрыть свое теперешнее местоположение. Однако лестничная клетка была для него местом, где человек находится между двумя контролируемыми пунктами в пространстве, то есть как бы нигде. Это давало, по крайней мере теоретически, ощущение некоторой независимости. Его удивляли люди, предпочитающие давиться в лифтах, даже когда надобно было спуститься всего на два 3 этажа. «Кто кого здесь обманывает, если каждый понимает, что его обманывают?» – продолжал он рассуждать, перепрыгивая на одной ноге сразу по две ступеньки. Нулевики исправления прекрасно знают, что на многих важных должностях работают учтенные, подрайзованные люди, но прикидываются, будто верят в их разряд. Так что если весь аргалант — фарс, в котором участвуют все его жители, то для кого, дьявольщина, в таком случае разыгрывается это представление? Еще не спустившись в холл, он уже почти решил принять предложение, сочтя его отличной оказией познакомиться с закулисной стороной фарса. Взяться за предложенную роль — значит узнать много поучительного. Снейр никогда не упускал случая узнать что-нибудь новое о мире и жизни. Такие знания обычно приносили солидные проценты в дальнейшей деятельности, а в данном случае само обучение могло дать немалую пользу в виде кругленькой суммы желтых пунктов. С того времени, как он подсознательно начал ревизовать свою феноменологическую теорию мира, он обнаружил множество деталей, на которые раньше не обращал внимания. Уже давно он достаточно хорошо знал, как функционирует общество, составляющей которого он был. Очередной вопрос, напрашивающийся сейчас с вызывающей тревогу силой, звучал «Почему?». Почему именно так? В общей атмосфере города он улавливал нечто странное, хоть не новое, а как бы издавна знакомое, но воспринимавшееся ранее спокойно, как нормальная часть реальности, и эта странность требовала неожиданного ответа на вопрос. Он инстинктивно чувствовал, что для полной картины мира ему недостает еще какого-то элемента, информации, факта, позволяющего рационально прояснить ситуацию, в которой все перед всеми притворяются, будто не происходит ничего особенного, будто все здесь в порядке. Такой парадокс не содержал ответа в самом себе. Он требовал расшифровки. Ключа. Может, этот ключ лежал на поверхности. Возможно, его знали многие из актеров ежедневно разыгрываемой комедии. А может... Он был старательно укрыт? Снейр все явственнее ощущал потребность отыскать этот ключ, чтобы пополнить свои знания об окружающей действительности. Его раздражали непонятные намеки, неясные и иносказания анекдотов, злило то, что, используя свои способности исключительно ради того, чтобы извлекать благо из объективно существующей ситуации, он до сих пор не попытался обрести более глубокие знания о мире. «Как знать, не такой ли я самоуверенный дурак, как те вознесенные мною наверх псевдонулевики, которые, достигнув высоких служебных уровней, забывают, чем являются в действительности?» Подумал он и решил проверить, подтвердить свои возможности, посвятив себя познанию истины. Окружение нулевиков, связанных с правлением, могло быть очень полезным, а, возможно, и просто необходимым для достижения этой цели. За остекленными дверями ресторанного зала, куда он заглянул в поисках Алисы, он заметил знакомую лысину Прона, окруженного хороводом размалеванных девиц. «Откуда он берет пункт на такую жизнь?» – подумал Снейр, окидывая взглядом уставленный с столик. «Высиживает здесь с утра до ночи, Прон заметил его, окликнул и, привстав, широким жестом пригласил к себе. Он был на веселе и тут же упал на стул, с трудом удержав равновесие. Снейр неохотно подошел к столику. «Это мой сердечный друг», — представил его Прон девушкам, а потом, указывая на них, жалобно сказал. «Помоги, старик». Эти девки изничтожат меня в конец. Нисколько не сомневаюсь. Снейр поднял со стола пустую бутылку и некоторое время демонстративно рассматривал наклейку. Тебя ждет финансовый крах. Кассовые автоматы доконают тебя. Это-то мне как раз не грозит. Пробормотал Прон, размахивая ключом. Это никому не удастся, пока ключ... Э Снэйр, если б где-нибудь был такой автомат, чтоб человек мог, ну, в общем, отступить лет на двадцать. И еще немного здоровья. А? Выпьешь? Заказывай, я плачу. Четверяком я смог родиться, никто не гонит нас трудиться. Пропел он, сильно фальшиве, И свалился на пол под дружный смех девчонок. Снейр наклонился над ним и, воспользовавшись тем, что Прон держит ключ в зажатом кулаке, проверил состояние его реестров. С трудом удержался, чтобы не свистнуть. «Десять тысяч! Откуда столько желтых у этого бездельника? Заодно только обладание такой суммой его следовало бы засадить. Разве что работает на полицию». «Присмотрите за моим коллегой», — бросил он развеселившимся девушкам и вышел из зала. «Определенно надо сменить отель. Слишком долго я здесь сижу и завел ненужное знакомство», — отметил он, идя по улице и поглядывая в поисках какого-нибудь местечка потише, чтобы можно было перекусить. Немного погодя, вспомнил, что основной причиной его пребывания в отеле «Космос» Сейчас является Алиса. Неизвестно почему, он ждал ее появления или хотя бы весточки от нее. Стемнело. На улицах зажглись фонари и цветные рекламы. Прохожие, заполнившие шумные улицы центра, выбирали из сотен возможностей какой-нибудь увлекательный способ провести вечер. Рекламы приглашали в зрелищные залы, кино, кабаре. Дансинги. У Снеера сегодня не было охоты на шумное сборище веселящихся людей. Хотелось сесть и спокойно подумать, либо поговорить с кем-нибудь, кому можно бы довериться. Посечение нулевика исправления сплелось в его воображении с личностью Алисы. Отбросив веру в ее вещие способности, приходилось принять, что она знала планы правления. Проще всего было бы считать, что она сознательно и преднамеренно участвовала в цепи событий, разыгранных специально для Снейра. Однако, если организаторы дела хорошо знали свойства его натуры, то не могли не знать о его скептическом отношении к ворожбе и предсказаниям. Снейр, например, никогда не пользовался столь популярными в Арголанде автоматами, выдающими гороскопы. Поэтому трудно было предположить, чтобы правление подставило Алису в качестве человека, долженствовавшего убедить его в том, что его будущее – неизбежность, изначально записанная в скрижалях судеб. Стало быть, оставалась другая возможность. Алиса знала о предстоящем предложении, не имея в то же время ничего общего с правлением. Она информировала Снейра о будущем представляя его как свершившийся факт, и при этом предлагала свою помощь или же поддержку в случае возникновения неуточненных трудностей. Что же это могло означать? От чего имени она обращалась к нему, избрав для этого шутливую форму вражбы, которая уже начинала исполняться? Если она не была связана с правлением, не действовала от его имени, то, может быть, вела какую-то игру против него. Таинственное исчезновение девушки, странный презент в виде медного браслета, песенка, как оказалось, изъятое из обращения, все вместе взятое укладывалось в такую гипотезу. А может, Алиса намеревалась использовать Снейра для чего-то еще до того, как он окажется в кругу нулевиков, связанных с высшими властями агломерации? Может быть, ей или некой группе, которую она представляла, нужен на столь высоком уровне свой человек? Либо все это просто-напросто случайное стечение обстоятельств. Пытался он упростить проблему, потому что так легче было убедить себя в том, что Алиса – обыкновенная девица, проявившая к нему благосклонность без каких-либо тайных намерений. Однако на дне сознания притаилось подозрение, что вокруг его особы идет какая-то странная игра скрытых сил, которую он не в состоянии уразуметь. Он подумал, что, быть может, браслет и песенка «Донни Белл» могут содержать недостающие элементы головоломки, которую следовало разгадать. Несколько секунд он постоял перед витриной огромного продуктового магазина, бездумно рассматривая полки, заставленные различными упаковками, корзины с овощами, ряды банок и бутылок. Эта картина пробудила в памяти воспоминания о давно минувшем времени, неопределенную, вызывающую спазм в горле, тоску. Снейр вошел в магазин, выбрал из кучи пластиковых корзин самую большую и, двигаясь вдоль полок, наполнил ее до края. Подольше задержался у небольшого автомата, искушающего цветастыми коробочками со сладостями и пачками жевательной резинки. Улыбнулся своим воспоминаниям, долго выбирая нужную кнопку. Спрятал в карман полученную пачку, положил сумку на пульт и сунул ключ в кассовый автомат. Сумма, показанная кассой, поразила его размерами. Почти все шло на желтое. Питаясь в ресторанах, Он не представлял себе, что цены на основные продукты питания так сильно возросли с того времени, когда он по поручению матери совершал домашние закупки. Он заплатил, забрал корзину и подземкой поехал в Северный район. Он знал здесь каждый закоулок, хотя последнее время не часто навещал эти места. Здесь стояли старые дома, помнящие еще дореформенные времена они все еще держались окруженные новыми постройками, хотя их состояние было уже явно безнадежным. Нетиповые, строившиеся по старой технологии, они не подлежали ремонту с использованием современных машин и материалов, поэтому их бросили на произвол судьбы и опеку жителей. В основном пожилых людей, пенсионеров, которые не хотели перебираться в новые районы, упрямо оставаясь в в своих понемногу разваливающихся жилищах. Снейр вошел в один из таких домов. Лестничная клетка стыдливо скрывала во мраке свои обшарпанные стены. Он шел по привычке, нащупывая ногами ступеньки лестницы, посознательно пересчитывая их и избегая выщербины на их краях. На площадке третьего этажа остановился перед окрашенной коричневой краской деревянной дверью. Несколько секунд колебался, прежде чем нажать кнопку звонка. За дверью медленно приближались тяжелые шаги. Низкий тихий голос спросил. «Кто там?» Потом дверь широко распахнулась. Снейр переступил порог и оказался в объятиях старика. «Пошли, сынок. Мама лежит. Чувствует себя неважно, но страшно обрадуется». «Мы часто говорим о тебе, давненько ты не заглядывал». «Дела, заботы», — улыбнулся Снейр. «Знаешь, как бывает, когда у человека четвертый разряд?» «Эх ты!» — погрозил пальцем отец. «Пора бы уже перестать играть, жить по-другому». Они вошли в небольшую кабину, где на кровати лежала мать Снейра. Она сильно сдала с того времени, когда он был здесь последний раз. Уже тогда она болела, но сейчас ей, видимо, стало хуже. «Я кое-что принес, мама. она остаток купил себе жевательные резинки», — сказал он, подражая голосу ребенка. «Здравствуй, мама. Ты совсем не меняешься, сколько я тебя помню». «Ах ты, лгунишка, ну иди сюда». «Покажись!» — улыбнулась она, протягивая к нему руки. «Зато ты стареешь!» «Но не становлюсь серьезней, мама!» — сказал он, наклоняясь. Она обняла его и поцеловала, а он, сидя на краю кровати, почувствовал себя странно далеко от всего, что совсем недавно занимало его мысли. «По-прежнему не работаешь!» — спросила она, держа его руку. «Да что ты! Работаю! Я артист!» — рассмеялся он. «Ты лентяй без гордости! Всегда был способным мальчиком, но лень родилась раньше тебя!» «Мама, я действительно артист! Согласись, разве не искусство делать гения из осла?» Впрочем, вероятно, вскоре я займусь кое-чем другим. Мне сделали интересное предложение. Буду зарабатывать столько, что и мне хватит, и вам смогу организовать приличную квартиру. Нам ничего не надо, — сказал отец. У нас все есть. Но маме необходим хороший врач. Я пришлю одного знакомого. Кроме того, я хотел бы поговорить с тобой, папа. «Поговорите на кухне. Ты, наверное, не завтракал. Возьми себе что-нибудь», — сказала мать. Они перешли в небольшую кухоньку. Отец заварил чай, нарезал хлеб. У Снейра было такое ощущение, будто время отступило лет на тридцать. Он снова был маленьким мальчиком, не понимающим многого, то и дело сталкивающимся с новыми проблемами, выраставшими перед ним в этом сложном мире. Еще несколько дней назад он был убежден, что знает мир во всех его проявлениях. Сегодня же он снова чувствовал себя, как тот десятилетний маленький Эдди, расспрашивавший отца о разнице между желтыми и красными пунктами. «Папа», — сказал он, глядя в серые глаза отца, который помешивал чай древней серебряной ложечкой и улыбался ему из-под очков. «Ты помнишь?» как все выглядело до того... до чего?» «Ну, прежде чем начали повсеместно вводить автоматизацию. Это произошло как-то так... неожиданно. В школе на уроках истории мне всегда казалось, что слишком много серьезных событий втиснулось в чересчур малый промежуток времени. Международные соглашение, открытие способа аннигиляции материи... Унификация экономического уровня, разрядизация, урбанизация, автоматизация. Все произошло почти одновременно. — В том-то и состояла комплексная программа Великой Реформы, — улыбнулся отец. — Исходные позиции были разработаны очень детально. — А кто их разрабатывал? — Ну, разумеется, ученые со всего света. — Вот именно. Как получилось, что великие державы, до того столь осторожные в отношении друг друга, нагромоздившие невероятное количество вооружений, вдруг приступили к образцовому сотрудничеству? Каким чудом политики и дипломаты, обычно неуступчивые, так легко пришли к согласию? «Победил рассудок?» «Нет, папа, не в том дело». Конечно, в нашем Арголанде, и надо думать, в других агломерациях, случается, что заржавевший двояк вдруг мудреет и становится единичником. Но за этим всегда стоит Рейзер. Не верю, что политические руководители вдруг все одновременно в одночасье поумнели. Не все, не все, сынок, только немногие. Те, кто не хотел умнеть, сошли из политической арены. Этому меня на уроках истории не учили. Но так было. Честно говоря, в созданном тогда контрольном совете мира очень немного оказалось бывших руководителей из отдельных стран. Появились новые люди, мыслящие по-новому, иначе. Было немало столкновений, конфликтов, но в конце концов победил разум. Люди поумнели. Что-то у меня не укладывается в голове такая метаморфоза. Иногда политики изменяют взгляды, но толчком к тому редко бывает рациональный довод или интересы народа. Гораздо чаще раздражителем оказывается попросту страх за собственное положение либо собственную шкуру. Чего же могли бояться те, кто тогда так неожиданно поумнел? Кто и чем их напугал, чтобы заставить работать сообща в разобщенном мире? Отец усмехнулся, некоторое время смотрел в глаза сыну, потом сказал со странной иронической ноткой в голосе. «Не забивай себе голову. Это было давно, сынок. Если современность желает что-то скрыть от людей, история спустя десятки лет почти наверняка не сможет докопаться до истины». Вместо правды она находит только артефакты, мастерски сотканные легенды, модифицирующие правду, препарированные соответствующим образом и столь глубоко укоренившиеся в сознании поколений, что они становятся заменителями правды, разрушение которых спустя годы зачастую не нужно никому, поскольку это может разрушить фундаменты много лет создававшейся реальности. Значит, ты все-таки думаешь, что история не сообщает нам полных знаний о событиях, предшествовавших Великой Реформе? Я родился до Реформы, но с самого начала, насколько помню, никто не знал наверняка, что, собственно, произошло, что было причиной неожиданного поворота в мировой политике и экономике. Официально, ты, конечно, знаешь, это объясняли изобретением способа получения дешевой энергии в практически неограниченных количествах, но уже тогда ходили сплетни и слухи, говорили о какой-то мафии, о группе ученых-террористов, шантажирующих политических деятелей и принуждавших их договориться под угрозой всеобщей гибели. Но до сегодня никто этого официально не подтвердил. Однако же факт, что некоторые известные политики в те годы неожиданно сошли со сцены. Позже такое тоже случалось, особенно с теми, кто критиковал принятое направление и решения, Мне тоже не все нравилось. Больше того, теперь я вижу, что люди, мыслившие подобно мне, во многом были правы. Но что они могли сделать? Я сам всю жизнь, будучи лишь тройком, честно работал на порученном мне скромном участке, веря, что за нас думают более пригодные к тому нулевики. Их судьбу разделило много простых граждан, слишком смело указывавших на ошибки, либо подвергавших сомнению результаты предпринятых социальных либо технических мероприятий. В лучшем случае Они неожиданно спускались до шестого разряда, теряя все перспективы в жизни. Теперь редко слышно о таком. Впрочем, большинство людей, особенно молодых, рожденных после реформы, одобрили ту модель мира, которую застали, заняв в ней те или иные позиции. Все заинтересованы в основном чтоб по возможности удобнее прожить свои несколько десятков лет, нежели раскапывать некую абстрактную истину. Почти никто не думает о возможности улучшить этот мир. Именно. Неужели наш мир лучший из возможных? Вставил снейр. Прежде всего, он гомогенен, однороден с точки зрения условий жизни, а поскольку при этом он Единственный существующий, то невозможно оценить, хорош он или плох. Он таков, каков есть. Нет шкалы сравнения. Ты думаешь, лучше добывать пункты, нежели пытаться улучшить мир? Трудно сказать, что лучше. Но по своему опыту я знаю, что безопасней одобрять действительность. И наверняка опасно даже сейчас, много лет спустя, копаться в тех историях, что случились перед реформой. Считаешь, что это опасно? Да, сын. То, что ты говорил о факторе страха, может продолжать действовать. Нулевики, правящие миром по только им понятным соображениям не любят тех, кто хотел бы вникнуть во все механизмы и условия их власти.